Случай с рыбачкой Абигейл. Старый китобой. Отец, может, ты в этот раз не пойдешь в море? Абигейл, как всегда, провожала своего старика, стоя на пирсе в ситцевом платье и легком белом платке, который покрывал ее голову. У меня плохое предчувствие. Эбби, ну что со мной может случиться? Старый моряк возился со снастями, перебирая их своими узловатыми, жилистыми, И стертыми канатами руками. Погода отличная. Посмотри, как ветер дует мне в затылок. Это хороший знак, что все будет как надо. И все же, мне не по себе, именно сегодня. На мелководье возле островов видели старого больного голубого кита. И будет большой удачи, если мы доберемся туда раньше Мартина и его ребят, говорил старый рыбак, проверяя свои линь и гарпун. Ты же знаешь! как нам нужны деньги». Старый рыбак выпрямился и, не оборачиваясь, продолжил. «Если нам достанется только китовый ус, то это минимум полторы тысячи долларов. Ну а если мы успеем добраться до китового жира, то и все восемь. Мы сразу расплатимся с долгами и...» В этот момент старик услышал схлипывание. Обернулся к дочери и увидел, что она плачет, уткнувшись в свой платок. «Отец, не надо!» «Мы найдем деньги, мы справимся». Старик вытер пот со лба слегка раскачиваясь, поднялся по сходням. Подошел к дочери. Он ничего ей не сказал, а только обнял ее хрупкую фигуру, погладил разлетевшиеся на ветру волосы и спустился вниз на лодку. «Фрэнк, отчаливаем». Старик махнул рукой, недолго посмотрел себе под ноги и пошел к рулю. Обигейл еще долго смотрела вслед Боту, пока его грязновато-серый парус не стал вначале белым, а затем и вовсе скрылся за дальним мысом. Уже ближе к полудню, когда вдруг поднялся сильный ветер, Абигейл вышла из своего старого и довольно ветхого дома и посмотрела на горизонт. Море стало почти черным, еще недавняя рябь сменилась бурунами, а чайки спустились на прибрежный песок. «Почему их до сих пор нет?» – подумала Абигейл, И все ее предчувствия и тревоги опять вернулись с прежней силой. Вчера ей приснился странный сон. Абигейл как будто смотрит на море откуда-то сверху, с высоты птичьего полета. Внизу ей видно бушующее море. Она видит бот отца, останки которого плавают в воде возле одинокой скалы вблизи островов. Ее отец, цепляясь за остатки лодки, пытается спастись но волны неумолимо тащат его на скалы, стремясь разбить его тело об острые камни. Обигейл! Обигейл! кричит отец в последнем крике и, устав бороться с волнами, медленно уходит под воду. Обигейл, проснувшись, долго не могла снова уснуть. Она села возле кровати отца и долго смотрела на его старое обветренное лицо. Старик крепко спал закрывая лицо локтем от солнца по старой рыбацкой привычке. Его ровное дыхание успокаивало Абигейл. Она посидела так еще немного и, погладив старика по руке, пошла к себе. Кроме отца в ее жизни был только еще один мужчина, которого Абигейл всячески старалась забыть. Но любила она только его, своего отца. Он был единственный родной и близкий ей человек после смерти матери и потерять его она никак не могла. Почему их до сих пор нет?»